экстренно направленный сюда своим зятем. Он поприветствовал ее по простоте, самым душевным образом, как особо совсем уже ему знакомую, предупредил, что Аннушка, дочь его, выйдет к ней сию минуту, только приберется малость самую, потому как мы с ней на огороде хозяйским делом, извините, картошку копали. И затем, стараясь занимать Тамару, он участливо стал ее расспрашивать, ну как и что, хорошо ли спалось ей на новом месте, не беспокоил ли ее ночью Ефимыч своим храпом и кашлем, и впору ли подал он ей утром самовар, и сливки к чаю, нарочито присланные для нее Аннушкой, и как кого-то показалось ей сегодня при дневном свете ее обиталище. Тамара благодарила и отвечала, что все хорошо, и всем она пока довольна, и со школой уже несколько ознакомилась, и с ее библиотечкой, и даже успела узнать, что здесь большую роль играет какой-то господин Агрономский. «О, да-да», — подхватил старичок, принимая вдруг значительный тон, «еще бы, очень даже большую, очень». «И знаете, — добавил он, нагнувшись несколько к собеседнице и понижая голос до некоторой таинственности, — по душе скажу, вам надо будет с ним ладить. Это примите к сведению». Тамара сообщила, что на этот счет и Ефимыч говорил ей то же самое. «Да-да, непременно ладить заботливо», — подтвердил отец Макарий, «потому как от него, можно сказать, все зависит». «Захочет прибавку к жалованию и сходатайствует, захочет на худшую школу сместят». «Он ведь не токмо, что наш попечитель, — Он и член училищного совета от земства, и связи у него там большие, ну и влияние. «Да сам-то он кто и что такое, как человек?» – спросила Тамара, который начинал уже не на шутку озабочивать вопрос о господине Агрономском и о том, каково-то при таких условиях сложится их взаимные отношения. «Ммм, как вам сказать?» – замялся несколько батюшка. «Человек он у нас из новых, недавний еще, лет семь как появился, не более. Бог его знает, техник он там какой-то, то ли не то инженер». Не сумею уже доложить вам доподлинно, а только дело в том, что, как пролагали у нас по уезду чугунку, так он там при работах был чем-то. Ну и нажился надо быть, потому как вслед за окончанием работ сейчас же в нашей вот стороне отменное имение приглядел, да и приобрел, по случаю. Наших же бывших горелских помещиков имение это господ Гвоздова-Самуровых, богатое имение. И ведь за дешево что-то досталось, совсем как есть с усадьбой барской, и дом при ней с колоннами, и сад, и оранжереи». Ну а затем уж как сделался, значит, крупным помещиком в уезде. Сейчас это, конечно, в земство баллотироваться, в деятели, к правящей партии примкнул. И теперь вот сила, большая даже сила, скажу вам. Но только ежели правду говорить, добавил подумав отец Макарий, живет он в этом барственном доме, супротив прежних господ. Извините, свинья свиньёю. Семейный человек, спросила Тамара. Как вам сказать? Пожалуй, семейный, коли угодно. Скотницу свою, извините, к себе приблизил. В комнаты взял, до да двух детей от нее прижил. Ну вот и бегают теперь по двору, собак гоняют, совсем как последние мужицкие ребятишки. Ни воспитания это им надлежащего, ни присмотру, ничего, точно бы и не дети они ему, а щенята. Нехорошо все это, вздохнул старичок после некоторого раздумья. Осуждать не желаю, но и одобрить не могу. Тамара заметила, что фамилия у него какая-то странная, агрономский, точно выделанная, искусственная какая-то. Фамилия... «Да, это точно», — согласился батюшка, — «фамилия такая, что с одной стороны как будто и по нашему сословию выходит, семинарская то есть, а с другой стороны, ежели рассмотреть, то может быть и польская, но возможно, что и еврейская даже». «Разве еврейская?» — усомнилась Тамара, но, подумав тут же, созналась про себя, что почему бы и нет, ведь был же у них в украинске один еврей, Янкель окружноштабский. «Почему же не быть и агрономскому?» Впрочем, и имя у него прибавила она тоже какое-то странное, как будто не русское. Отец Макарий согласился, что действительно святого Алоизия в святцах греко-российской церкви не обретается, и что имя это прямо католическое. «Вообще, — заметил он, — господин этот агрономский, издается мне, — не то из полячков, не то из еврейчиков, а, может быть, и то, и другое вместе. Странное что-то, неопределенное. Все эти сведения о человеке, от которого может каким-то странным образом зависеть ее участь — показались Тамаре далеко не успокоительными. Ей хотелось поэтому разузнать о нем еще что-нибудь более точное или характерное. Но, к сожалению, разговор ее с отцом Макарием был прерван на этом месте появлением отца Никандра вместе с матушкой, которая успела за это время наскоро поприбраться и переодеться, накинув на плечи небольшую французскую шаль на манер персидской. Отец Никандр тоже принарядился в самую парадную свою рясу, полуатласную синюю, из-под которой уже не было видно у него ни широкого пояса с розанами, ни кончиков модных брюк в клеточку. Словом ⁇ Супружеская чита ⁇ это вышло к Тамаре во всем своем полном параде, желая этим выразить ей не только свое внимание, но и дать понять, что мы эти тоже не какие-нибудь, показать себя можем, не хуже других, и светские приличия тоже довольно понимаем.